хотя машин, если не выходить на главное шоссе, почти не было. Едва слышался колокольный звон, они делали крюк, чтобы не встречаться с богомольцами. Потянулись в деревни, в надменном отдалении от которых стояли виллы под старину, демонстрируя ансамбли гаражей, лавровых кустов и зачахших газончиков. Гордон, естественно, потешил себя саркастичным обличением всей этой цивилизации маклеров-брокеров, с их надутыми жёнами, их гольфом, виски, яхтами, абердинскими терьерами по кличке Джекки. Так в болтовне и перепалках они шагали ещё мили четыре. На ясном небе горсткой пёрышек белело несколько почти неподвижных облачков. Ноги начали гудеть, а разговор всё ещё сворачивал к еде. Хотя часов у них не было,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 они где Нету, значит, ничего тут. Проклятье! Совсем ничего? Полдня идем голодные. Толстяк засопел, размышляя, не отрывая глаз от удочки. Как бы вот в ресторан-отель с полмили-то отсюда. Как бы вон там, ежели, значит, работают.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 «Будем надеяться на чудо, а вдруг открыто?» Поплелись к видневшемуся вдалеке мосту, ноги уже просто подкашивались. Но чудо свершилось. На другой стороне сразу от моста по отлугой лужайке велась дорожка, в конце которой стояло внушительное и, несомненно, открытое заведение. Кинувшись к нему, они, однако, смущенно затормозили, «Как-то чересчур шикарно!» — сказала Розмари. Шиков впрямь буквально бил в глаза. Блистая белизной с обильной позолотой, заведение каждой своей каменной плиткой заявляло насчет безумных сцен и скверного обслуживания. На щите у дорожки крупными золотыми буквами значилось «Отель Рэйвенскрофт», «Вход в ресторан свободный», «Все виды питания», «Танцзал и теннисные корты»,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 Стараясь придать голосу уверенность, Гордон сказал, «Нам бы хотелось ланч». «Ланч, сэр». «Да, сэр. Прошу вас». Черноволосый с очень гладкой бледной кожей смотрелся молодой пригожий официант российским князем. Хотя прекрасно сидявший на нем костюм выглядел так, будто обладатель не снимал его даже на ночь. «Скорее всего, англичанин», полагавший иностранный акцент непременным атрибутом своей профессии